Иван IV женился на кабардинской княжне Кученей, дочери князя Темрюка. Она была наречена при крещении Марией. Ее отец присягнул верности царю Ивану IV в июне 1557 года. Брат Кученей, Солнук, также перешел в христианство, с именем Михаил. Царь Иван IV очень ценил его службу. Там же страницы 90 и 97. Положение новой царицы в московском обществе было незавидным. Некоторые из бояр бронили ее, Князь Александр Воротынский впал в немилость частично вследствие его неподобающих замечаний о ней. Зимин Причнена, страницы 86, 90 и 97. Таким образом, у Марии не было оснований сдерживать царя в его последующих преследованиях предполагаемых предателей среди бояр и высших чиновников. После смерти Алексея Адашева, несколько его родственников и друзей, включая брата Даниила, стали жертвами гнева царя Ивана IV и были казнены. 1561-62 годы. За исключением Даниила Адашева, все они принадлежали к низшему дворянству. В своем конфликте с членами аристократических фамилий Царь Иван IV до сих пор воздерживался от смертной казни. Князь Иван Дмитриевич Бельский, первосоветник Боярской думы, который был обвинен в намерении бежать в Литву, был арестован, но после двухмесячного заключения прощен при вмешательстве митрополита Макария. Максимович, первосоветник Белгорода. Страница 149 Он, однако, должен был произнести особую клятву верности, сопровождавшуюся гарантиями многих его друзей. 1562 год. Веселовский. Исследования опричнины. Страницы 112 113 124 124-125-е. В тот же год два князя Воротынских, известные воеводы Михаил Иванович, участник Казанской кампании, и его брат Александр, были обвинены в некоем предательстве. Царь конфисковал их владения. Оба были арестованы и высланы. Михаил на Белоозеро, Александр в Галич. Александр был прощен в 1563 году, получил царское порицание еще раз в 1564 году и затем принял монашеский обед. Михаил был прощен и получил назад часть своих владений в 1564 году. Там же страница 113. Один из выдающихся бывших членов избранной рады, князь Дмитрий Курлятьев, Был за неизвестно какое предательство арестован со своей женой, сыном и двумя дочерьми. Всей семье пришлось принять постриг. Там же страницы 113-114. В мае 1563 года дьяк князя Владимира Андреевича Старицкого обвинил князя и его мать, княгиню Ефросинью, в заговоре. Царь вызвал епископов, чтобы получить их согласие на суд. Это было необходимо, поскольку Владимир Старицкий был владетельным князем царской крови, двоюродным братом Ивана IV. Митрополит Макарий и епископы посоветовали ивану IV простить Старицких. Иван IV послушался, но вслед затем взял бояр, дьяков и других придворных князя Владимира на свою службу и заменил их людьми, в чьей верности он мог быть уверен. Это было равноценно организации слежки за князем Владимиром. Полное собрание русских летописей, том 13, часть 2, страница 360